Все мы люди? Насколько мне известно. «Боже, какой дубак!» — сказала она, когда вошла в дом. Подняв засов, опустила его в пас и провела ладонью по темному холодному металлу. «Запереться от внешнего мира не одно и то же, что от себя самой», — подумала она и обернулась. Столетов не ответил. В этот момент он закрыл тетрадь и подсунул ее под стопку старых книг, лежавших на столе. За это время Варя успела выцепить взглядом только пару названий на корешках — антимикробные вещества высших растений и биология продолжительности жизни. Оба произвели на нее странное впечатление, будто книги хранили в себе шаманские заговоры, которые следовало обязательно произносить, прикладывая к ране подорожник. Мать бы могла многое ей об этом рассказать, если бы была жива. Но только Варя и так знала, что лопухом и ромашкой серьезные болезни не вылечишь. Книг и журналов в доме много. Затертых, пожелтевших. Вся информация в них наверняка уже устарела. «Чем тут можно заниматься целыми днями?» — спросила Варя, пытаясь вызвать летого на разговор. «Ну, летом я еще понимаю. Грибы, и ягоды. А зимой?» Молча Егор поставил миски и вытащил из печки чугунок. Варвара пожала плечами и повесила шубу на крюк. Задержала взгляд на топорщащемся меховом клоке, вздохнула и пошла к столу. Каким бы странным ни выглядело это гостеприимство, а есть хотелось. У лавки урча и поскуливая, черный пес грыз кость. «Ой, руки-то!» Варя потопала к умывальнику. «Погоди!» Наконец подал голос Столетов. Взяв чайник, он поставил в раковину еще одну миску и плеснул в нее горячей воды. Варвара опустила ладони и блаженно закрыла глаза. «Господи, хорошо-то как!» «Да», — подумала она, «а в ванне теперь остается только мечтать». И все же эта миска сейчас была как нельзя кстати, и удовольствие от нее было в разы больше, чем от привычного купания. «А почему зеркала нет?» «Большой список», — усмехнулся в ответ Столетов. «Список?» — не поняла Варя, но обрадовалась тому, что он пошел на диалог. «Какой список?» «Вопросов». «Ну, мне просто интересно». «Мы, журналисты», — сделала она ударение. «Вообще народ любопытный». Подложив ногу под себя, Варвара облокотилась локтями на стол. «В любом доме есть зеркало. Хотя бы одно». «А ты во многих домах была?» Столетов открыл крышку чугунка, и Варвара, не удержавшись, сглотнула голодную слюну. «Вы еврей, господин Столетов?» — хитро прищурилась она и приподняла бровь, вдыхая сытный аромат. Егор замер, и свел к переносице густые брови. «Потому что всегда вопросом на вопрос отвечаете», пояснила Варвара и подвинула миску. «Мне без мяса, пожалуйста». «Это еще почему?» «Не люблю». В гостях в еде не ковыряются. Столетов стал выкладывать в миску кашу, словно специально подцепляя куски побольше. Собственно, они все были большие, на костях, И на лице Вари тут же отразилось хмурое недовольство. Она поковырялась и зачерпнула кашу с края. Гречка, трюфелей не держим! буркнул Егор и отвернулся, чтобы Варя не заметила, как губы его сами собой сложились в улыбку. И очень зря. Мало ли, женщина красивая зайдет. Так если красивая зайдет, то, конечно, да. Придумаем что-нибудь. Он отошел к печи, долил в чайник воды из ведра и, обмотав руку полотенцем, просунул его внутрь и закрыл заслонкой. Варвара вспыхнула и бросила в его спину испепеляющий взгляд. Хам! Вот только никакого толку от ее взглядов не было. Столетов спокойно продолжал заниматься домашними делами, проверил угли, закрыл вьюшку, смел мусор у печи, вымыл руки и только потом сел за стол. Неспешно загребая кашу, Он отправлял ее в рот и тщательно пережевывал, не обращая на Варю никакого видимого внимания. «Почему нет зеркала?» — упрямо спросила Варя и демонстративно сдвинула мясо в сторону. Столетов отложил ложку и потер шею с таким видом, будто едва сдерживался, чтобы не засадить этой самой ложкой ей по лбу. «Сама как думаешь?» «А что я должна думать? Может, ты вампир? Вампиры зеркал не любят, потому что в них не отражаются». Лицо Столетова вытянулось. Варвара облизала ложку со всех сторон. «Угадала?» «Почти». Теперь Егор рассматривал ее так пристально, что Варюжа пожалела о том, что сама искала его внимания. «То есть вариант, что оно просто разбилось, тебе вообще в голову не пришел?» «Если разбилось, нужно купить новое». «Зачем?» Варвара накрутила на палец локон и слегка подергала его. «Но это же очевидно». «Как же иначе на себя смотреть?» «Подожди», — остановила она Столетова. «Сейчас ты спросишь, зачем на себя смотреть, так?» «Нет», — покачал он головой, ухмыльнувшись, продолжил есть. «Зачем мне на себя смотреть? Я и так все знаю». «Странный ты человек», — подытожила Варвара. «Обычный». «Нет», — упрямо заявила она. «Тогда вампир, в некотором роде». Все мы люди, насколько мне известно. А ты просто хочешь привлечь мое внимание. Я в сердцах столитов брякнул ложкой о миску. У тебя гречка в бороде. Вон там. Варя протянула руку, но Егор резко отклонился от нее, и глаза его опасно потемнели. Я только испуганно пискнула Варя и тяжело вздохнула. Плохо без зеркала. Что я делаю? Схожу с ума? Другой бы воспользовался ситуацией, а этот...» Внезапно ей подумалось о том, что Олег как раз и воспользовался ситуацией. А она, юная, глупая, благодарная, восприняла это как взаимное чувство. И потом, когда все это продолжилось между ними, она все ждала обещанного фейерверка. Того, о котором все говорят. Но так и не дождалась. Может, потому что воспринимала разумого не так, как было нужно? То есть совсем не так, как сейчас воспринимает этого мужчину напротив. Вот только ему не понять, да и не нужно понимать ее желания. Упаси Боже, если он хоть что-то заподозрит. Не хватало только его презрения. Лучше вообще говорить о чем-то постороннем. «А где твоя жена? Она красивая?» Слетела с ее губ вопреки данному себе обещанию. Варвара икнула и зажала рот ладонью. «Ой, извини». «Можешь не отвечать». Столетов и не ответил. Поднялся и вернулся с горячим чайником. Ни слова не говоря, убрал ее тарелку и снял с полки коробку с рафинадом. «Нет трюфелей», — Виновато улыбнулась Варя и обхватила ладонями горячую кружку. «Нет». В уголках глаз Столетова собрались тонкие морщинки. «И, кстати, красота вообще очень странная штука. Можешь мне поверить». «Ну, не знаю», — Варвара наморщила нос, — «мужчины любят красивых. Или богатых. А женщины?» Варя опустила голову, чтобы не видеть его глаз. Смородиновый аромат оседал на ее коже, кружил голову и заставлял думать совсем о другом. «Можешь не отвечать», — донесся до нее словно издалека голос Сталетова. «Я все понимаю». «Нет, ты ничего не понимаешь», — твердо сказала Варя. Ничего. Она оставила кружку и вытерла губы. Я живу одна, у меня никого нет. Есть отец, но у него другая семья и другие дети. Для таких как я остается только работа. Для таких как ты, скинул бровь Егор. Варя постучала ноготком по столешнице. Да, для некрасивых и небогатых. Но я люблю свою работу. Мне повезло, что я устроилась в редакцию, потому что она осеклась. Перед ней вновь возникло самодовольное лицо Разумова. Столетов слушал и, кажется, даже не моргал, глядя на нее. «Потому что, как бы там дальше ни было, у меня уже есть кое-какое имя и опыт», — Варвара перевела дыхание. «Если что, устроюсь еще куда-нибудь. Но обязательно журналистом. Ты не представляешь, каких людей я встречала. А сколько всего можно узнать, увидеть, руками потрогать. Вот ты кем работаешь?» Егор протянул руку и чуть сдвинул стопку книг. Варя проследила за его движением и увидела поверх них очки в тонкой позолоченной оправе. «Санитаром». «Вот! Одна из самых нужных профессий!» — воскликнула Варя. «А здесь в отпуске?» «Угу», — кивнул Столетов. «Зарплата копеечная, на Мальдивы не съездишь». «Мальдивы», — Варя передернула плечами. «К черту Мальдивы!» Я раньше думала, что нет ничего лучше путешествий. Новые страны, города, сувениры, знакомства. А как уехала в Москву, будто в другой мир попала. И знаешь что? Что? Я, наверное, чужая там. Нет, у меня все хорошо. Работа, квартира в удобном месте. Я снимаю, но мне хватает. Я ведь с закрытыми глазами уже могу по городу перемещаться. Но если бы... Она задохнулась, схватила кружку и сделала жадный глоток. «Если бы я только могла измениться...» «Измениться? Ты имеешь в виду внешность?» Варвара прыснула остатками меча и уткнулась губами в ладонь. Даже глаза у нее повлажнели от смеха. «Извини, это все твой вопрос». В отличие от нее, Егор был совершенно серьезен. «Может, я и не писанная красавица, но я себе нравлюсь. Уши у меня смешные, отцовские, а это, знаешь ли, печать на всю жизнь» чтобы не забывала, что он у меня был. Есть. Понятно, пробормотал Егор и прикусил нижнюю губу. А на сладкий ты зачем приехала? Я же уже говорила. У меня редакционное задание. В доме, куда меня поселили, лежит целая пачка уголовных дел. Мне их Ермоленко принес, когда я у бабы Любы была. Уголовных? Удивился Егор. Ну Да. Правда, проблема в том, что на самом деле мне нужна статья о чем-то мистическом. А здесь как раз есть такое место. Варя понизила голос. Где происходит нечто... Серьезно, усмехнулся Столетов. И это кто-то читает? Читают все подряд. И порой верят в самое невероятное, улыбнулась в ответ Варвара. Она могла бы сейчас рассказывать о чем угодно, лишь бы Столетов вот так смотрел на нее и слушал. Болтать она умела профессионально, Вот только каждый раз, когда он вдруг пронзал ее своим недоверчивым взглядом, хмурился или выдавал скупую улыбку, в груди у нее все замирало, и слова застревали в горле. «Но вы-то, я надеюсь, не верите во всю эту ерунду?» — спросил он сухо, перейдя на почти официальный тон. Варвара сникла, но лишь на минуту. «Верю и даже могу доказать. Разве это не мистика, что мы встретились? И главное, таким способом». «Да неужели?» Столетов покачал головой, сгреб кости с остатками каши и положил в миску собаке. «Я о том, что твой пес меня почувствовал и нашел». «Он пес. У него это на подкорке заложено», — пробурчал Столетов, впрочем, не очень уверенно. «Наверное», — легко согласилась Варя. «Вот только свет я все равно видела. А откуда ему там взяться? И потом, мне кажется, что на острове что-то обо всем этом знают» но почему-то молчат. Варя подперла кулаком подбородок и задумчиво пошевелила губами. Столетов стоял рядом, но она не обратила внимания на то, каким сделался его взгляд. «Варя, я хотел...» Начал он, но тут с улицы донеслось какое-то тарахтение. «Кто это?» Подскочила Варя и, выбежав из-за стола, приложила ладони к оконному стеклу. «Наверное, с острова. Я же говорил». «За мной?» Растерялась она. Обернувшись, Варя замерла, встретившись глазами со Столетовым. Сейчас они казались ельдисто-голубыми, но излучали тепло. Вероятно, это было всего лишь игра света, но Варвара потянулась к нему, как глупый мотылёк, не в силах совладать со своим желанием. В дверь заколотили. Егор вздрогнул и тут же кинулся открывать, оставив Варю окна. «Егор, как тебя, Матвеич? Общий сбор». Журналистка пропала. Все деревни ищем. Видать, с утра непонятно куда упоро. Ермоленко заметил Варвару и задохнулся последней фразой. Это как это? Это что же это? Это как понимать? Вы, товарищ Сталетов это? Григорий Тимофеевич, воскликнула Варя и раскинув руки, пошла к нему навстречу. Как же я рада вас видеть. А я с утра погулять вышла и вот сюда, так сказать, попала. Это что? «Шутка такая», — сжал кулаки Ермоленко. «Мне служебный телефон оборвали, а я и сказать не знаю что. Вы, Варвара Александровна, вообще как-то планировали нас предупреждать о своих, как тебя, способах работы?» «Да, журналисты приезжали, хлопот не было. А это, понимаешь, ни в какие ворота. У меня уголовный контингент, у меня вошь не проскочит. А вы, значит...» «Ну, простите меня, милый, дорогой Григорий Тимофеевич». «Вот и товарищ Столетов не даст соврать. Я тут буквально недавно». «Да как вы вообще сюда прошли? Там снегу навалило, там...» «А я легкая. Меня снег держит». «Ёб... берный театр какой-то!» Ермоленко переводил взгляд с одного на другого еще пару минут, затем шарахнул по двери кулаком. «Вынужден буду доложить об этих ваших выкрутасах куда следует». Варвара шмыгнула носом и покаянно кивнула. «Делайте все, что считаете нужным, Григорий Тимофеевич. Я на все согласная». Ермоленко издал хрюкающий звук и хитро прищурился. «Прям на все?» Егор шумно выдохнул и смерил Ермоленко многозначительным взглядом. «Обещаю», — заверила Варя и, схватив шубу, выскочила за дверь. «Вот ведь одно слово. Журналистка. Без мыла везде пролезет» сказал Ермоленко и поправил шапку. «Как она дошла-то, не пойму». «На метле прилетела», — качнул головой Столетов. «Точно!» Ермоленко обрисовал в воздухе женскую фигуру и шепотом сказал. «Как есть, ведьма. Вот ее и тянет к местам-то нашим. Ну, ты понял».